Глава 22. Разборки. Королева цивилизации вернулась от Лока торсона взволнованной. Случилось то, чего она так долго опасалась и так долго избегала – поединка за власть. Ей самой власть досталась совсем непросто. Большую роль в этом сыграл Лок торсон А теперь он воспитал ей замену в лице ее потомка. Я ведь тоже была потомком прошлой королевы, но это знание не помешало мне убить ее и занять освободившееся место королевы цивилизации. Почему ее это обстоятельство должно остановить? Судя по всему, она отличный боец, Лок Торсон – хороший учитель. Что же получается, он осуществляет смену королев цивилизации Тормов? Нет, конечно, Лок Торсон – случайное включение. смену королев осуществляет куда более сильный противник – инстинкт. Она ушла в ту самую изолированную и защищенную от коллективного разума комнату, выключившись из общего информационного потока. Королеве удалось подавить инстинкт и доминировать над ним, но, увы, уничтожить не удалось, хотя она очень к этому стремилась. Проигравший интеллектуальное сражение инстинкт Ждал своего часа и, похоже, дождался. Как только королева вернулась, он почувствовал знакомые вибрации брошенного королевы цивилизации вызова. Сразу активировался и пошел в атаку, поднимая в сознании королевы цивилизации непреодолимое желание биться. Теперь он искал того, кто бросил вызов. Нужно определиться с параметрами претендента, подходит ли он на роль королева цивилизации или нет. Королева цивилизации внезапно исчезла из информационного поля коллективного разума. Это дало возможность инстинкту усилиться и распространить информацию о предстоящем поединке. Цивилизация забурлила. Теперь все тормы ждали поединка. Инстинкт действовал быстро. Его цель понятна – убрать несговорчивую королеву, которая урезала его возможности и не давала управлять цивилизацией. Королева цивилизации, несомненно, знала о возможностях инстинкта и знала, тот воспользуется случаем, чтобы заставить цивилизацию проявить интерес к предстоящему поединку. Ей следовало решить, как поступить. Поединок не ко времени. Не следовало самой летать к Локу. Что теперь об этом? Дело сделано. Можно обратиться к Локу Торсону. Вероятно, он сможет остановить системную королеву и спасти их обеих. Она сразу связалась с Локом. Он ответил быстро, словно ждал. «Королева цивилизации на связи?» «Лок, я в комнате, той самой, где мы решали вопросы судьбы цивилизации». «Как же, помню». Что, все так плохо? На карту поставлено будущее цивилизации галактики. Я ознакомила тебя со стратегией, которую разработала. Не идеальная стратегия, но дает шанс всем цивилизациям выжить. Не уверен, что ты дашь кому-то такой шанс, но должен признать, он существует, только если цивилизации не деградируют и не рухнут в пучину междоусобных войн. Соглашусь, шанс есть. «Не могу понять мотив твоего звонка. Чего ты хочешь?» Королева решила говорить открыто. «Чего теперь таится? На карту поставлено очень много». «Торсон, судьба наделила тебя возможностью манипулировать королевами и цивилизацией Тормов. Ты слишком высоко оценила мои скромные возможности. Не перебивай, выслушай». Ты помог мне стать королевой цивилизации Тормов. Теперь помогаешь моей дочери сместить меня с этого поста. Пойми, Лок, ничего не изменится. Все будет идти так, как задумано, только гораздо жестче. Если я лояльно относилась к Салем, то новая королева быстро сотрет их с лица галактики. Я предлагаю тебе отозвать свою системную королеву. Предотврати поединок. Взамен обещая не трогать тебя и твоей цивилизации». Лока поразила такая откровенная покорность. Королева цивилизации боялась поединка и готова на все, чтобы его избежать. Поэтому постарался ответить достаточно нестандартно. «Откровенное предложение требует откровенного ответа. Действительно, я помог тебе стать королевой цивилизации и чуть не поплатился за это своей жизнью. Ты не выполнила практически ничего из обещанного, все делая на полутонах. Ты обещаешь меня не трогать? Такую гарантию дала мне давно. Как видно, все же собиралась уничтожить. Системную королеву я отзывать не буду, разбирайтесь сами. Поединок определит сильнейшего и достойнейшего. При любом результате Тормов возглавит королева, которая будет заботиться только о цивилизации и быстро забудет все свои обещания. Так уже было, не так ли? Лок, ты только что подписал себе смертный приговор. Королева цивилизации завершила связь и вышла из комнаты, окунувшись в информационное поле коллективного разума, заполненного ожиданием поединка. Инстинкт осмелел и открыто угрожал ей. Придется вновь загнать его в клетку». Она бросила ментальный взгляд по всей цивилизации. Бурление сразу поутихло. Где королева, которая бросила мне вызов? Ментальный вопрос повис в информационном пространстве. Ответа нет. Претендентки нет, значит и дела нет. Инстинкт понял, что проиграл и сейчас получит по заслугам. Что и случилось в следующий момент. Королева резко поменяла константы инстинкта подмяв его и заменив своим ментальным полем. Потом и вовсе произошло невообразимое – революция в эволюции коллективного сознания Тормов. Королева цивилизации поменяла главную константу власти. Константа смены королев меняется. Теперь королева цивилизации остается на этой должности пожизненно. Поединки отменяются – Королева цивилизации сама определяет свою преемницу. Такое положение устанавливается на все времена. Инстинкт было дернулся, но куда там. Королева лишила его ментальной энергии. Судя по всему, поставив своей целью вообще поменять базовые настройки цивилизации. Она делала это без сомнения. Цивилизация становилась другой. Естественный отбор уступал место разумному рационализму. Королева Тормов отбросила весь налет цивилизованности. Полученное знание решила использовать только во благо цивилизации. Теперь это была другая королева, жестокая и беспощадная. Инстинкт испуганно забился в самые дальние уголки сознаний Тормов, боясь, что королева его уничтожит. Именно это она и собиралась сделать. Не сразу, конечно, постепенно, вытесняя инстинкт из его убежища и заполняя собой. Она совершила революцию, став единственной и безусловной управляющей силой Тормов. Все эти манипуляции с коллективным сознанием заняли время. Занимаясь проблемами коррекции, она не забывала отслеживать окружающую действительность и управлять цивилизацией. Вскоре с одного из постов дальнего обнаружения поступила информация о мощном боевом флоте Тормов, которым управляла системная королева. Никаких сомнений и страха перед соперницей. Но коллективное сознание на таком расстоянии слабое, поэтому она не могла в полной мере влиять на экипажи флота и их коллективный разум. Однако попытка не пытка. Она пыталась немного много ни мало взять под контроль коллективное сознание экипажей прибывшего флота. И, несомненно, ей это бы удалось, но расстояние мешало. Королева цивилизации все же вновь и вновь пыталась взять контроль над флотом. Системная королева, уверенная в своих силах, вышла в звездной системе Цурон и проводила маневры с тем, чтобы выйти как можно ближе к планете алкив Внезапно, почувствовала вмешательство коллективного разума королевы цивилизаций. Та пыталась взять контроль над экипажами ее флота. «Такой маневр запрещен правилами», пыталась она вразумить королеву по обычной связи. «Нет больше правил. Отныне никаких поединков между королевами. Их назначать буду я сама. Поэтому предлагаю тебе добровольно перейти под мое командование и выполнять мои распоряжения как это задумывалось в прошлом. В противном случае я уничтожу и флот, и тебя. Системная королева сразу вспомнила Лока Торсона и его предупреждение. Он оказался прав. Королева цивилизации делала нестандартные ходы. Как только она возьмет под контроль экипажи флота, ей конец. Поэтому не раздумывая, приняла единственно правильное решение — вернуться в свою систему. На прощание правда ответив матери. «Я достойная продолжательница твоих методов управления. Понимаю, ты изменила цивилизацию. Точно знаю. Боишься меня? Боишься поединка? Продолжай бояться. Биться все равно придется. А пока прощай. Увидимся не скоро Королева цивилизации ответила на угрозу. «Быстрее, чем ты думаешь! Твоя смерть и лока Торсона – дело времени!» Бросила она вдогонку уходящему в порталы флоту. Ей очень хотелось начать преследование. Но, увы, она не располагала на этот момент необходимым ресурсом. Нужно восполнить потери и привести в жизнь свой план. «Лок, если он даже передаст его другим цивилизациям, ничего изменить не сможет» потому что ему никто не поверит. Поэтому сосредоточилась на своей стратегии и начала уже выводить цивилизацию в дальние области, одновременно готовя атаку на миры Звездной Империи. Началась долгая игра. Кто из нее выйдет победителем, неизвестно. Лок Торсон удивился, когда ему доложили о выходе в обычное пространство флота системной королевы. В коллективном разуме объявилась и она сама. «Лок, мне пришлось вернуться. Королева цивилизации изменила настройки коллективного разума и сама стала инстинктом цивилизации. Отменила поединки между королевами. Мне предложила остаться и предать тебя. Я отказалась, и она угрожает меня убить». Торсон понял, что системная королева напугана. «Было от чего Нарушены базовые принципы эволюции. К чему приведут такие нарушения, покажет время. Королева цивилизации решила идти к своей цели напролом. Следовало подумать о том, как ей противостоять. Понимал, что сам он не сможет этого сделать. Нужна королева Торм. Хорошо, что такая подросла и уже попробовала жизнь на вкус. Он принял решение и пригласил системную королеву в свой замок. «Слушаюсь, но ты ведь знаешь, что может случиться?» «Знаю и жду тебя». Системная королева была в некотором замешательстве. Она намекнула, что может убить Лока, а он все равно ее приглашает. «Убивать нельзя ни в коем случае. Тогда я обречена. Лок может дать хороший совет. А так я останусь одна, не зная, что делать». Заглянула в коллективный разум, который покинула совсем недавно. Королеву Лока, увы, не нашла. И здесь ее осенило. Королева Лок — Салем, он не торм и не может быть королевой. Так я его и буду воспринимать, и тогда не нужно его убивать, чтобы занять место королевы новой цивилизации. Но что задумал Торсон? Вскоре она прибыла на планету и опустилась в своем катере на специальную площадку внутри замка. Ее встречали торжественно. Сам Лок вышел навстречу без доспехов, с развивающимися сидеющими волосами. Общение начал в аудиорежиме. Системная королева не захватила с собой такой прибор, но ей его подал один из Тормов. Королева новой цивилизации Тормов, приветствую тебя в своем скромном жилище. Рад видеть тебя живой и невредимой. Королева слегка опишила, такого не ожидала. Прислушалась к себе. Никакой агрессивной реакции в отношении Лока. Она не понимала, что он сделал. Пауза затягивалась. Королева вошла в информационное пространство коллективного разума. Там не было королевы цивилизации. При таком раскладе она становилась королевой новой цивилизации. «Ты отказался от власти?» «Ты добровольно отказался быть королевой нашей цивилизации? Почему? Нет никого достойнее тебя!» Он не торопился отвечать, рассматривая огромное насекомое, более чем двухметрового роста, с крыльями, лапами-штыками, мощными прыжковыми конечностями, фасетчатыми глазами, в которых отражались его изображения. Королева выросла. В прошлом все начиналось с небольшого кузнечика, и вот выросла королева. Наконец он заговорил. «Как же я тебя давно не видел. Ты выросла и возмужала, стала мудрой и самостоятельной, способной повести за собой цивилизацию. Я передаю власть над новой цивилизацией тебе, новой королеве. Передаю добровольно, потому что нет никого достойнее, чем ты». «Став королевой цивилизации поведешь ее дальше по пути становления». Королева несколько опешила, не ожидая такого подарка от Лока Торсона, но внутренняя была очень довольна. Подводчик начал транслировать ее ответ. «Не ожидала от тебя такого решения, но почему ты это сделал?» Лок понимал, с королевой придется еще повозиться, придется корректировать и направлять. Поэтому ответила развернуто. «Королева, пришло время, и я передаю тебе управление цивилизацией. Ты торм, и знаешь, что делать. Я Салем, поэтому не смогу достойно управлять. Я искусственное включение в коллективный разум цивилизации. Осталось мало особей, которые меня помнят со своего рождения. Скоро их вовсе не останется, и память обо мне сотрется». «Теперь закончим начатое. Ты хочешь меня убить?» Королева еще раз прислушалась к себе и коллективному разуму. Он молчал. Он просто не видел Лока. Тот отключил прибор вхождения в коллективный разум. Сейчас он, Лок Торсон, для коллективного разума не представлял интереса. Так же, как дерево или камень. «Нет, Лок Торсон, не хочу. Более того...» коллективный разум тебя не видит. Ты просто передал мне власть, выйдя из коллективного разума. Теперь я одна. Ты не одна, у тебя стая и планетарная королевы. Я всегда помогу советам. Приступай, королева, к руководству цивилизацией. Я останусь в замке. Прошу оставить тормов охраны и обслуживания в локальном пространстве коллективного разума. Прошу оставить мне мой флагман, и возможность беспрепятственно передвигаться по галактике. лок торсон ты много сделал для становления цивилизации и воспитания королевы цивилизации. Все, о чем ты просишь, предоставляется тебе. Кроме этого, я дарю тебе свой ударный флот с локальным пространством коллективного разума, подчиненного только тебе. Им руководит молодая королева. Ты можешь в любое время прилетать в цивилизацию, где будешь всегда принят. Я беру на себя обязанности защищать тебя, где бы ты ни находился». Лок решил не противоречить и не отказываться от таких подарков, поэтому ответил просто. «Я в тебе не ошибся, ты настоящая королева. Благодарю за все, что ты делаешь для меня. Теперь прошу в мой скромный замок». «Лок, но он построен для Салем». «Королева, я ждал этого момента очень долго и подготовил специальный зал для тебя». Королева заинтересованно двинулась за Локом. На ее фоне он выглядел несколько комично. Ворота замка распахнулись, открывая взору зал. Они прошли к лифту, который Лок строил специально для такого случая, спустились на нижний уровень, который находился под скалой и был идеально защищен. Остановились еще перед одними массивными дверями. Лок посмотрел на королеву, потом на застывшую охрану. Этот зал особенный, защищенный от внешнего воздействия и от всех излучений, даже коллективного разума. Здесь вы можете спокойно обдумать любую ситуацию, отключившись на время от внешнего мира, принять взвешенное решение. В зал мы войдем вдвоем. Королева двинула жвалами и согласилась. Опасаться Локаторца не имело смысла. Как только они вошли, двери за ними закрылись, и королева вдруг ощутила полную тишину. Все потоки информации исчезли, исчезла связь с миллионами особей. Тишина оглушила. Да и поля здесь вовсе не было. Она непроизвольно трясла головой, не понимая, что происходит. Из шокового состояния Ее вывел Лок Торсон, резко повысив голос, и таким образом отвлек внимание, вернее, переключил на себя. «Королева, здесь можно общаться с помощью переводчика, ментально не получится, в комнате гасятся все поля». «Зачем это? Зачем ты это сделал?» «Только для того, чтобы тебя никто не подслушал и не подслушал твои мысли. У твоей матери тоже есть такая комната». «Комната в замке. Как я сюда попаду?» «Я оставляю тебе все коды доступа. По возможности, оставь мой жилой сектор в неприкосновенности, а этим уровнем можешь пользоваться. Ты уже решила, что будешь делать дальше?» «Пока нет. Скорее всего, нужно усилить защиту. Мать, как вы сказали, обещала меня убить». Лок улыбнулся, посмотрел на королеву, проговорил. «Меня тоже». Слов на ветер она не бросает, да свою цивилизацию переориентировала. Может нагрянуть сюда и взять под контроль стаи. Что же тогда делать? Нужно уводить стаи в другую систему, без вариантов. Если не возьмет под контроль, то уничтожит. Для нее теперь этот вопрос приоритетный. Быстро перебраться не удастся. Если сюда мы прилетели на все готовое, то там нужно будет обустраиваться. Чтобы сохранить цивилизацию, нужно уходить. Предлагаю такой план. Королева скоро будет здесь. Поэтому бери все, что сможешь взять, и уходи вот по этим координатам. Звездная система Любус. Там две планеты, пригодные для жизни. Жерон и Фрис. Как только прибудешь, строжайшее радиомолчание. Флоты на минимуме мощности, положив дрейф и выжди время. Ну, как тогда, в прошлом когда нам пришлось прятаться от Салем. «Помню, трудное было время. Трудное, но мы выстояли, и сейчас выстоишь». «Ты не полетишь с нами?» «Нет, я сделаю отвлекающий маневр. Постараюсь увезти флоты твоей матери и отвлечь от тебя, чтобы дать время обосноваться. Потом верну ударный флот». «Возвращать не надо, он твой, я его тебе подарила». «Настроила на тебя с локальным коллективным разумом». «Спасибо, но это не все. Вскоре королева улетит отсюда и затеряется на просторах галактики. У нее стратегический план. Она надеется, что цивилизации деградируют естественным путем». «Разве такое может быть?» «Вполне может. Я постараюсь ее разочаровать. Как только она улетит, я тебе сообщу. Тогда можешь обустраиваться спокойно». Вернешься и заберешь все необходимое. Я поняла и готова действовать. Лок, спасибо тебе за все. Встал и направился к выходу. Двери открылись. Он пропустил королеву. Она остановилась и пошатнулась. На нее накатил колоссальный вал информации. Она никогда не думала, что решает такое количество вопросов в единицу времени. Через минуту освоилась и пошла к катеру. А Лок ментально передал все коды от замка. Начинался новый этап жизни его подопечных. Сам он становился на путь рискованных мероприятий. Увести королеву цивилизации, введя в заблуждение, дело непростое. Надо сказать, что после встречи с Локом вновь испеченная королева не стала терять времени и быстро стартовала по указанным координатам в звездную систему Любус. Через неделю... В системе не осталось никого. Правда, королева оставила Локу с десяток кораблей маток. Королевский, надо сказать, подарок. Такая ударная сила способна на многое. Но Лок не собирался побеждать королеву Тормов, не собирался вступать с ней в длительный бой. Он всего лишь имитировал свое бегство, прикрывал отход своей ученицы и вводил в заблуждение королеву-мать. Поэтому оставил в системе пять кораблей маток, Остальные вывел в безопасное место, решив использовать позже. Вряд ли атака будет произведена основными силами. Лок распределил эти пять кораблей по звездной системе, создавая видимость большого флота. Половину кораблей активировал, половину оставил на кораблях-матках. Свой флот расположил недалеко от планеты Элос. Закончив приготовление, с нетерпением ждал атаки флотов королевы-матери. Ожидание длилось долго, почти три недели. Наконец, флоты вторжения вышли из порталов и убийственной стеной пошли в атаку. Корабли первой линии держали оборону, и когда их осталось совсем немного, Лок повел в атаку второй флот вместе с кораблями-матками, которые сбрасывали корабли, и те шли в атаку волна за волной. Задумка простая — прорвать наступающие порядки и уйти в прыжок. Тем временем, вторая волна флотов Лока на скорости врезалась в стену кораблей вторжения. Те они отступили не на шаг, приходилось буквально прорубать дорогу всем, что имелось. Локу казалось, что на этот раз ему не вырваться, и он переоценил себя. Но отступать поздно. Решил использовать последнее средство. Дал команду своим кораблям идти на таран прямо по курсу. Такой маневр мог расчистить дорогу и проломить ловушку. Если нет, то все. Останется только одно — принять смерть. Получив команду, малые корабли боевого построения кораблей Лока в виде иглы ускорились и стали таранить врага. Он старался прошить атакующих и вырваться. Сканеры показывали, что остатки его флота почти прошли стену вторжения и практически вышли в чистое пространство. Теперь все зависело от удачи, а не от мастерства. Он отдал команду уходить всем кораблям в порталы. Удача оказалась на его стороне. Корабли уходили в порталы под огнем врага. Удалось уйти только третьей части флота. Да и то более половины кораблей оказались поврежденными. Главное, они могли летать. Теперь вступать в бой не обязательно. Нужно запутать королеву-мать и заставить поверить в гибель стай. Он старался, чтобы все выглядело предельно достоверно. Королева Тормов подготовилась к удару по стаям Лока Торсона. Она намеревалась уничтожить и его, и королеву, и всех Тормов стай Сама не полетела в Звездный сектор послала одну из своих системных королев. Битва получилась короткой, как она и предполагала. Противостоять ее флотам невозможно. Она уничтожила все корабли в системе и провела ковровую бомбардировку планеты. Можно было успокоиться, но нет. Небольшому количеству кораблей удалось вырваться из ловушки, и теперь они постоянно меняли координаты, пытались уйти от погони. Королева отдала строгий приказ настичь и уничтожить. Преследовать столько, сколько потребуется. Лок Торсон с остатками флота продолжал уводить погоню за собой. С прошествием времени, посчитав, что достаточно попетлял, решил закончить операцию. Вышел в одной из систем, где спрятал за местным светилом наиболее боеспособную половину флота, а оставшиеся — приготовились дать последний бой. Флот преследования вышел в обычное пространство и, обнаружив беглецов, устремился в атаку. Битва была жестокой и быстротечной. Вскоре на месте обнаружения беглецов плыло облако обломков. Операция закончена, можно докладывать о ее завершении, что и сделала системная королева. Королева-мать дала команду возвращаться в систему, послав эманации благодарности. Лок Торсон затаился в ожидании. Флот преследования, заглотив наживку, посчитал, что задачу выполнил и ушел в порталы. Теперь следовало определиться с дальнейшими действиями. Плана у Лока не было, он выполнил тактические задачи. Что касается стратегии, придумать ничего не мог. Но главное, помог спастись своим стаям. Что дальше? Он посмотрел на остатки своего флота. Осталось немного, пару сотен кораблей и пять кораблей-маток, на каждом десятки тысяч малоразмерных кораблей. Не придя никакому решению, отправился в точку нахождения кораблей-маток. Те баражировали в ожидании его появления. Выйдя из порталов, сразу вошел в коллективный разум экипажей и скомандовал старт по координатам планеты Веранная. Невероятный самоубийственный шаг. Но Лок всего лишь решил предупредить Салем о планах королевы Тормов. Зачем он это делал? Видимо, только из жалости к своим соплеменникам, потому что понимал, королева Тормов затеяла беспроигрышную партию и цивилизации империи обречены на поражение».